Боковая дверь салона распахнулась, и оттуда вышел какой-то человечишка. Он был ростом с ребенка и одет как ребенок. Джинсы, кроссовки, майка с Макдермантом. «Я люблю девушку под названием «Дождь», — гласила надпись на ней, какую бы мутатень это ни означало. Но самое интересное, на лице у него была резиновая маска. Маска быка Фердинанда.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 Норман увидел, как смотритель нетвердой рукой ухватился за край двери будки, когда наклонялся, чтобы взять банкноту, и тут же сделал потрясающее и приятное открытие. Парень был пьян. «Вива, забол сказал служащий парковочной стоянки и рассмеялся. «Вива!» — сказал высунувшийся из окошка Форда Темпа бык. Эльтора Тора -Каррида. «С тебя два спалти.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 Потом, посидев так секунду, перегнулся через пассажирское сиденье и задвинул защёлку на дверце машины. Норман ухмыльнулся. Он швырнул маску обратно на пол и вытер руку, который держал её о голую грудь. Он представлял, как дико выгодит, но черта с два он наденет снова эту обоссонную майку. Мотоциклетная куртка валялась на сиденье рядом с ним,